Мантия света! Броня Рика засияла. На какой-то краткий миг Айнс даже подумал, что это просто блики солнца на броне. Но затем он заметил, что очки здоровья Рика только что упали. Несомненно, так происходила активация некой способности. Наконец у него появились прямые доказательства. Способности Рика подпитывались от его запаса здоровья. Но поскольку потерянный запас здоровья можно легко восстановить заглянанием или зельем. Способности, требующие затраты жизненной силы, обычно были слабее других видов. В общем, чем выше затраты жизненных сил, тем сильнее должен быть навык. Подобная логика должна быть применима и к этому миру. Рик активировал свою особую способность, что означало срыв переговоров. Айнс немедленно ответил заклинанием: « «Великая телепортация!» Айнс телепортировался до самого конца, прямо к краю полупрозрачного купола, Когда его взор прояснился, он обнаружил, что полупрозрачный барьер преграждает ему путь. Телепортация провалилась. Он осмотрелся вокруг. Казалось, что Рик не обладал способностью преследовать его при телепортации, поскольку его еще нигде не было видно. Впереди Аньза, не слишком далеко, находилось выбранное им место назначения – Великая Подземная Гробница Назарик. По крайней мере, он подтвердил одно из свойств этого барьера – он... полностью блокировал телепортацию. Стоит заметить, что поскольку сейчас он оказался перед барьером, это означало, что телепортация в пределах него оставалась возможна. Запрещалась только телепортация внутрь и за пределы купола. Похоже, что если бы кто-то попытался телепортироваться изне, то вместо этого он оказался бы на границе купола, в месте наиболее близком к пункту назначения заклинания. Это важнейшая информация. Изначально он не намеревался применять телепортацию в бою, но потратить один из своих козырей все еще стоило ради получения столь ценной информации. Айнс протянул руку, коснувшись барьера. Если бы он обладал защитными свойствами, то он мгновенно получил бы урон, но это было маловероятно. Он считал так потому, что за прерванной ранее телепортацией ему не последовал урон. Кости его пальца коснулись поверхности купола. Несмотря на его мягкий вид, Он оказался поразительно тверд на ощупь. Когда он попытался приложить к нему силу, он даже вовсе не дрогнул, не говоря о том, чтобы сломаться. Это была словно стена, разделяющая миры. Айнс вытащил обычную золотую монету и бросил ее. Монета ударилась о барьер и отскочила. Затем он применил заклинание молния под заранее рассчитанным углом. «Не проходит. Ммм...» Пока он удовлетворялся полученными результатами экспериментов, заклинание задержки телепортации активировалось снова. Без сомнений, это был Рик. Айнс наложил тело лучезарного берила и замер на месте, спиной к Рику. Когда Рик показался, он отправил в сторону Айнса неизвестный предмет, летящий на большой скорости. Поскольку это был дробящий урон, то он полностью нивелировался телом лучезарного берила. Но по какой-то причине его тело, оказалась отброшена в сторону и прижата к барьеру. Это казалось весьма необычным. Стандартно, если урон от атаки сведен на нет, дополнительные эффекты не применяются. Однако атака Рика не следовала этому правилу. И что это значило? Он пока не имел никакого представления. Айнс медленно и величественно повернулся. Молот вернулся к позиции Рика. Четыре оружия, окружавших Рика, сейчас отличались по виду. Все они светились белым. Вместе с броней – Все это смотрелось невероятно круто. С другой стороны, здоровье Рика уменьшилось еще сильнее. Он потерял еще больше жизненной силы, чем когда применил способность на броне. Было ли так потому, что он применил способность ко всем четырем оружиям по отдельности, или же потому, что телепортация также расходовала его здоровье? Айнс хотел узнать больше. «Я не к урону дробящим оружием. Полагаю, я уже говорил это. Так как ты это сделал?» «Даже если ты способен телепортироваться, тебе не уйти из этого барьера. Твоя судьба – исчезнуть здесь». «Ответь на вопрос, тупица!» Айнс подумал так, но не высказал вслух. «В конце концов, если он хочет разговорить оппонента, ему не следует бесить его слишком сильно». «Понятно. Я впечатлен, что вы способны создать столь непроницаемый барьер». «Тогда я полагаю, что вы уже сделали свой выбор». «Нет ответа. Одно из четырех орудий – двуручный меч. Застыло на месте». Он наступает. Рик не выразил желания вести диалог. Думая так, Айнс сделал первый ход. Двойная магия, обсидиановый клинок. Айнс призвал два обсидиановых меча и бросился на Рика. Если его противник использовал парящее оружие, то он поступит так же. Один из мечей был отражен двуручным мечом Рика. А удара второго противник избежал, уклонившись неестественным образом. Что? Айнс не смог удержаться и воскликнул. Шокировало не то, что Рик сумел уклониться от атаки, но то, как именно он это сделал. Даже Кацит не смог бы повторить то, что показал сейчас Рик. Рик провел боковое сальто на высоте головы, уворачиваясь от атаки. Хотя были и другие странности помимо того, что он сейчас сделал. айнзу не следовало сейчас сосредотачиваться на этих деталях. Суть вопроса заключалась в том, что эти движения были нечеловеческими. Обычно, когда гуманоид прыгал, он бы предварительно слегка подгибал колени, собирая силу в ногах. Перед самым прыжком должны быть рефлекторные движения. Однако Рик пропускал все это, не собирая силу совсем, при этом исполнив боковое сальто, совершенно не меняя положение тела. Хотя это не считалось принципиально невозможным, особенно с такими заклинаниями, как полет. Даже Айнс не смог бы провернуть подобное. При выполнении таких действий тело человека всегда рефлекторно двигалось определенным образом. Хотя возможно, что настоящие адепты заклинания «Полёт» могли бы повторить этот трюк, но Айнс всё ещё чувствовал нечто фальшивое за этими движениями. Объяснение этого пробегало где-то на кончике языка, но его мозг никак не мог подобрать правильных слов. Пока Айнс пребывал в предельном раздражении, Рик контратаковал своим двуручным мечом. Оба меча Айнза оказались отбиты в сторону остальными оружиями Рика. Двуручный меч, словно обладая разумом, полетел за Айнзом, заставив его подумать о своем оружии гильдии. Айнс в ответ применил защитное заклинание. «Стена скелетов!» Двуручный меч столкнулся с выросшей из земли стеной. Стена скелетов пала после одного удара. Впечатляет. В том месте, где еще недавно стояла стена скелетов, сейчас висело в воздухе заточенное лезвие меча, обращенное острием на Айнса. Он полагал, что после атаки меч вернется к Рику, но вместо этого он полетел к Айнсу, Словно кто-то держал его, с другой стороны Рик продолжал стоять на том же месте в неизменной позе. Наблюдая его в этой позе, то, что все это время крутилось на кончике языка Уайнза, наконец обрело форму. На самом деле он напоминал марионетку. Рик будет бродить вокруг, подобно марионетке, покуда целые нити кукловода. Словно гигантские руки таились где-то за ним, одна из них управляла телом, а другая управляла оружием. Это не просто психокинез. контролирующие оружие, но даже и броню? Если только внутренности не пусты, может ли внутри оказаться кто-то живой? Столкнувшись с вертикальным ударом двуручного меча, Айнс достал взрывной посох для перехвата. Ощутимое давление при ударе заставило его почувствовать себя так, словно он уходит под землю. Если бы он обладал умениями, разрушающими оружие, то непременно применил бы их в этот момент на мече. Но Айнс никогда не задумался о приобретении таких умений, Даже разрушающим предметы кислотным заклинаниям потребуется некоторое время, чтобы прогрызть этот меч. Так что вместо этого он предпочел просто атаковать Рика. Хватка сердца. Это было любимое заклинание некромантии Айнза. Но оно не возымело никакого эффекта на Рика. Обладал ли он невосприимчивостью против некромантии? Или же у него было сопротивление к эффектам негативного состояния? Пока Айнз обдумывал эти вопросы, дворочный меч обрушился на него с еще большей скоростью. Он не смог бы заблокировать или уклониться от атаки, так что его тело приняло на себя всю ее мощь. Получив удар, Айнс лишь немного отступил назад, только для того, чтобы наткнуться на барьер за спиной. Такая позиция была для него невыгодна. «Великая телепортация!» Айнс телепортировался вверх. Поскольку оба меча Айнса были призваны нетрадиционной магией призыва, они вскоре вернулись к айнзу Так как он находился прямо над противником... Заметить его было бы легко, Айнз не телепортировался далеко и не собирался пытаться выиграть время до прибытия Альбедо. Эта битва была именно тем, к чему он стремился. И Из чистой предосторожности он применил тело лучузарного Берила снова, не спуская глаз с Рика, который с этого места казался ему просто точкой. Тот начал подниматься, как только заметил Айнза. Он не пытался атаковать Айнза своим оружием, что скорее всего говорило об ограниченной дистанции его применения. Айнс в ответ начал спускаться. Когда они сошлись, Айнс запустил оба обсидиановых меча. Обсидиановый меч годился лишь в качестве наступательного инструмента и не мог применяться для защиты. Это связано с тем, что обсидиановые мечи теряли значительную часть прочности, если принимали на себя удар. При попытке обороняться ими, прочность мечей начнет стремительно падать, пока оружие не сломается. Рик положился на парящее вокруг него оружие, чтобы отразить мчащиеся с небес мечи. Неужели он все свои силы отдаст защите? Рик предпочел не контратаковать. Проскочив мимо Рика, Айнс приземлился на землю и лишь тогда он заметил копье, падающее на него с невероятной скоростью.